Глава 10. Как они смогли это сделать, а тем более сделать незаметно, оставалось только даваться диву, но факт оставался фактом. В строго указанном месте нашелся тайный проход. Отодвинув сторону сухоотчелкнувшуюся панель из какой-то крепкой породы дерева, обнаружили за ней не дать не взять шахту лифта, В нос тут же шибанула прелостью и ржавчиной. Правда, никакой платформы, чтобы подняться на ней наверх, не обнаружили. Система тросов, намотанных на целую комбинацию карабинов, колесиков и самодельных подшипников, тут действительно наличествовала. А вот самого лифта не наблюдалось. Впрочем, особенно раскидывать мозгами не пришлось. Стоило лишь припомнить, что этой самой дорогой не так давно вознеслись к высим освобождения две их спутницы, и наверняка поднявшая их наверх платформа там же и осталась. Под легкое ворчание Кузьмы на тот счет, что, зная он об этом выходе, давно бы уже бросил всех тут к чертям собачьим, Денис постарался разобраться в механизме работы подъемника, а разобравшись, потянул за нужные рычаги. Механизм вздрогнул сверху донизу, пронзительно скрипнул проржавевшими сочленениями, но все же повиновался. Катящийся сверху шорох говорил о том, что платформа пошла к ним. Она была узкая и не особенно надежная на вид. Предел ее грузоподъемности на глаз вряд ли превышал пару мешков картошки, поэтому изначально возникла мысль подниматься по очереди. Кузьма ее решительно отмел. Полагая, что оказавшись на поверхности, Денис мгновенно решит предать своего попутчика, сломает хитрую хреновину и оставит его навсегда в подземелье. Предлагать местному Татю право подняться первым Денис тоже не стал. Логично рассудив, что раз одноглазому приходят в голову такие мысли, значит сам он точно так и поступит. Лифт скрипел, пищал и умирал, но продолжал ползти наверх. Не обрушился под тяжестью двух плечистых бугаев даже тогда, когда пару раз содрогнулся весь подъемный механизм. По какому принципу он работал, разбираться было особо некогда, но выматывал этот процесс здорово. Руки, тянущие ручную лебедку, забивались очень быстро. И разве что в эти моменты Денис не жалел, что за ним увязался этот местный уголовник. Малоадекватный, зато вполне крепкий. Именно на его очереди тянуть трос вертикального парома и закончилось их путешествие из земных недр. Лифт крякнул, уткнувшись в какой-то невидимый под ногами упор, скрижетнул напоследок, будто хотел поскорее распрощаться со своими мучителями, а заодно и проклясть их за вопиющее пренебрежение элементарными условиями эксплуатации. Прямо перед их носами находилась дверь, Судя по тянувшему из ее щелей с кузнечку, это и был тот самый выход наружу. Правда, укативших чуть ранее этим подземным транспортом Елены и Ирины, видно что-то не было, слышно тоже. Долго еще собрался носом своим водить. Разумеется, поспешающий по невероятно срочным делам Кузьма заминки в пару-тройку секунд пережить не мог никак». Он решительно шагнул вперед, толкнул дверь, скорбно скрипнувшую даже не петлями, а всеми своими сочленениями, и выяснил, что она гораздо тяжелее, чем могла показаться. Навалился на нее злее и только тогда сумел приоткрыть створ, запуская внутрь темницы пучок рассеянного дневного света. «Это как же интересно, девки смогли ее отворить!» – прокряхтел он, налегая на дверь. И вдруг она распахнулась во всю ширину, резко, рывком. В шахту подъемника сразу мощно отдохнуло поветрие, намешанное на запахи пороха, железа, гари и немытых тел. Кузьма от неожиданности вывалился наружу, прямо под ноги вооруженных людей, явно его появление тут поджидавших. В затылых к нему уперся тяжелый бердыш, что, в принципе, выглядело вполне символично, как будто одноглазому, несмотря на все старания, так и не удалось убежать от топора палача. «Мы им помогли», – отвечая на вопрос Кузьмы, довольно хмыкнул знакомый голос. «Эта дверца изнутри только открывается. Снаружи ее не выдернуть, ни даже прорубить. Ждали, когда же вы, наконец, приоткроете ее, мальца, и поможете нам ее распахнуть. Где там второй? Выходи». Главач. Толстяк, широко расставив ноги, возвышался над валяющимся на земле Кузьмой и довольно потирал вислые усы. «Что, они ожидали?» Крякнул польский десятник, когда Денис, поняв, что убежать той же дорогой ему вряд ли дадут, да и скорость местного низкобюджетного эскалатора не оставляла ему перед погоней никаких шансов, нехотя вышел наружу. Как и предупреждал шеф, они находились в самом нижнем, явно подвального назначения ярусе башни крепостной стены. Вокруг громоздились ящики и поддоны с ядрами, какие-то мешки, наверное, с порохом, и крепко завязанные бочковатые тюки, назначения которых Денис даже не представлял. На земляной пол прямо перед глазами пленников шлепнулась злополучная электронная карта. На ней отпечаталась малюсенькая, едва заметная красная точка. Сначала Денис решил, что видит ее только он, благодаря еще худо-бедно работающей в глазу линзе. Но, чуть присмотревшись, понял, что клякса эта отпечаталась прямо на самом электроде. «Поначалу я думал, что упустил вас окончательно. Собрался выкинуть эту курвину за как вдруг увидел, что на ней появилось пятно». «А так как мы с тобой знаем, что это не просто кусок непонятного мусора, а очень маленькая карта, то я уж постарался приглядеться, на что именно оно указывает». «Вот так мы и оказались здесь. Что, я ведь был прав? За этой дверью... Эй, держите ее крепче, чтобы не захлопнулась снова!» – прикрикнул он на своих подручных. И снова обратил взгляд заплывших глазок на Дениса. «Там то, что я думаю...» А ты заметил у нас новую броню или оружие? Или хоть что-то, что могло бы говорить, что мы не оборванцы, а удачливые искатели кладов?» Головач помолчал, попыхтел в усы. «Да что с тобой говорить?» – наконец махнул рукой. Той самый, который в первую встречу засадил Денису по носу. «Правду вы все равно не скажете. Придется самим лезть». «Девки где?» – подал недовольный голос Кузьма. «Где же им быть? Там, наверху, на первом ярусе, под стражей. Пока». Не решил еще что с ними делать. Что со всеми вами делать? Обратно на двор Сологуба свести? Так уж теперь знаете слишком много такого, чего мне не хотелось бы, чтобы узнали другие. Значит, он с многозначительным сожалением сплеснул руками. Как будто бы его и в самом деле расстраивала перспектива убийства. Радовало в этой ситуации лишь одно. Насколько вытянется в кислой мине эта круглая харя, когда ее обладатель поймет, что стал владельцем кучи подземного хлама. Хотя пока ситуация двигалась в не особенно удачном направлении. По скрипучим ступеням, подталкивая в спины какими-то рогатинами, их вывели на верхний ярус башни, где понуро сидели хмурые смоленские защитники. Вид они имели не особенно презентабельный, потрепанный до такой степени, будто одежду каждого из них пропустили через мясорубку, а по керасам промаршировало все московское воинство. А может и местное – Судя по тому, что сидели эти изнуренные бедолаги с черными от лицами, со связанными за спиной руками, они тоже тут пребывали на правах пленников. Один из них в кольчуге, по низу бородой, при появлении главача живился особенно. «Ты, Лях, совсем двинулся? Что творишь? За кого воюешь, пёсий сын? Скоро смена караула, и тебя за такое самоуправство вот на этой самой стене повешают, гнида!» «За меня, схизматик, можешь не переживать. Мне твоя стена неинтересна». Разберусь со своими знакомцами и уйду. С караулом сам объясняйся». «Московиты от чего-то замолчали», – прогудел высокий лях, когда они проследовали дальше. «Как утром устроили обстрел, так с тех пор умолкли, как будто ядра у них закончились. Или порох вышел». Денис бросил взгляд наружу сквозь узкую бойницу. В средневековых осадах он разбирался не слишком-то, а потому всегда буквально представлял фразу «Армия встала под стенами города». И хотя обзор через боевое оконце открывался не особенно масштабный, даже он давал возможность понять, что под крепостными сооружениями Смоленска вовсе не стояло, глядя на них снизу вверх, колышущееся море людей. Собственно, людей-то он вообще не видел. Лишь земляные валы на почтительном расстоянии от смоленских укреплений, поверху которых угадывались огневые позиции осаждающих, набитые землей ростовые корзины, сколоченные засеки, приземистые чистоколы, а также кучи битого и посеченного пулями и осколками хлама, выполняющего, видимо, функцию баррикад. Меж примитивными оборонительными сооружениями сновали едва различимые силуэты. За широкой лентой реки угадывались очертания таких же ощетинившихся чистоколом и рогатками позиций. За ними на ветру полоскались флаги, из которых заметнее всех было величественное белое знамя с каким-то святым и вроде бы солнцем. сам ты веришь? Стяг, видишь? Иисус новей останавливающий солнце. Знаешь ведь чей?» То есть великий князь лично под стены пожаловал, а у его армии при этом огненный бой закончился? «Этих куда?» – крикнул подручный на Дениса и Кузьму. «Туда!» – махнул главач рукой в сторону соседней башни. «Баб же туда увели? Вот и этих к ним. К пушке прикрутить? Не надо. Я сейчас в ту нору, откуда эти кроты повылезали, спущусь. Как вернусь, так и решим, что с ними делать». Дениса тут же ткнули в спину острием короткого копья. И на сей раз горячего желания воспользоваться моментом и позволить себя поскорее избавить от мучений он не испытал. К его удивлению, Кузьма тоже не выкинул никакого непредсказуемого номера, а послушно последовал, куда сказано. «Через узкую опустевшую галерею на вершине крепостной стены...» Была она подозрительно безлюдна, и приходилось только догадываться, куда дели ее защитников сообщники главача, позарившиеся, видимо, на его посулы баснословных кладов и ударившие в спину своих же союзников. Один из них торчал прямо на проходе в стрельню, куда их вели. Рожа его пряталась за бармицей, что свешивалась до самых плеч с небольшого блюдца сюрки. На приближающихся вязней сквозь щель в кольчужной шторке смотрели узкие глаза человека явно не европейских кровей. Короткий степной лук, с наложенный на тетиву стрелой, подтверждал догадку о том, что служивые татары были не такой уж редкостью в войсках по обе стороны конфликта. Лишь оказавшись под защитой бойниц соседней башни, Денис позволил себе вздохнуть с облегчением. Обе барышни находились там, Ирина сидела прислонившись спиной к ящику с ядрами и хмуро глядела запавшими глазами на бескровном сером лице на второго татарина. Тот, как довольный кот, щурил глаза на круглом смуглом лице, разглядывая изящную сабельку с гардой в виде лозы. Вертел ее и так, и это кто подносил к самому носу, то отводил руку в сторону, будто примиряясь, каково будет рубить ею на скаку. Нога босой телохранительницы, как портянкой, была обвязана куском полотна, которая наливалась бурым кровяным потеком. Видимо, на ее врачевание у шефа не нашлось ни времени, ни желания, ни лишней самодельной капельницы. А потому крови она потеряла прилично. Девчонка сидела рядом, обхватив мелко трясущимися ручонками коленки. На спесивую боярыню, что вальяжно распоряжалась холопами в воеводенном дворе еще вчера вечером, она сейчас не походила совсем, вроде даже лицо стало более худое и заостренное. К тому же чумазая и частично скрытая растрепавшимися волосами. Словом, была она тем, кем ей в сложившейся ситуации надлежало выглядеть, напуганным ребенком, отчаянно жмущимся ко взрослому человеку, в котором видела единственного своего заступника». Денис к таковым явно не относился, если, конечно, не брать в расчет то, что он знал подсказку шефа на клочке школьной тетрадки, где говорилось про какой-то выход, который должен открыться сам собой, где-то в той башне, откуда их сейчас привели, и от которой им почему-то в столь славный миг надлежало держаться подальше. Что ж, пока все складывалось на удивление удачно, так удачно, что в голову снова полезли сомнения, они играли все таки это потому что реальная жизнь вовсе не та сфера деятельности, которая грешит чрезмерной лояльностью к находящимся в ней персонажам. «Дядька Кузьма что-нибудь придумает», заговорщически подмигнул Елене придумщик единственным своим глазом. «Вас только двое охраняют. Внизу на лестнице никого нет». «Молчать, крыса!» – рявкнул из-за кольчужной занавески лающий голос лучника. «А то что?» – вместо ответа татарин натянул лук. С этим аргументом было не поспорить. Расстояние в полтора метра гарантировало, что стрела прошибет любого из них насквозь и без вариантов на выживание, что, конечно, вовсе не входило в планы Дениса. «Можешь сейчас не рисковать нашими жизнями», – недовольно глянул он на Безухова. «Во как!» – презрительно фыркнул Кузьма. Никак наш благородный рыцарь штаны наклал? Мне твое мнение до одного места. Просто сиди смирно». «Я что-то в толк не возьму. Над нами что?» На одного стражника больше стало. Тебе разница есть. По-моему, ты уже наскидал на мечи погони. И не особенно, притом морщился. У меня на руках дитё было. И что? И что? Ты сказал, и что? Да то, что когда дитё спасаешь, редко когда о своей шкуре думаешь. Эток ты сейчас еще заявишь, что тогда необычайно благородно поступил. Как надо было, так и поступил. Сдается мне, что у тебя просто нет своих мальцов, и потому тебе невдомёк. «Так у тебя тоже нет. Ты просто чертов псих, что бежит в погоню за призраком дочери, которой давно уже нет, и сейчас ты не к княжну спасти пытаешься, а просто видишь своим больным глазом в ней свою дочь. И гоняй за собственными бесами, делаешь всем, и ей тоже, только хуже». «Что за дурь ты несешь?» – удивительно трезвым и спокойным голосом нарушил молчание Кузьма. «Там, откуда я прибыл, это вроде бы зовется психологией». «Ха». То есть какие-то псы-олухи будут объяснять мне, почему я сделал так, а не иначе? Нет. Или да, там целая наука. Какая еще наука? Вот когда я мальцом был и без спросу на батином коне покататься решил, вот тогда он мне устроил науку. Так научил, что до сих пор спина осаднит, как вспомню. «Бить детей антипедагогично», — вдруг шмыгнула носом Елена. Сказала глухим и почему-то снова показавшимся незнакомым голосом. Хотя если взять во внимание переделку, в которой оказался замешан этот ребенок, то любые изменения, и внешние, и внутренние, не казались чем-то удивительным. Удивило вовсе не это. «Что?» – разом глянули на нее Денис с Кузьмой. «Одноглазый понятно, почему. Такого числа новых слов, каковы атаковали его уши за последние пять минут, он наверняка не слышал и за пару лет. У Дениса же была своя причина». «Откуда ты знаешь это слово?» Поначалу ему показалось, что девчонка растерялась. Она закусила губку, без особого успеха попыталась откинуть непослушную прядь с запачканного лица, но быстро взяла себя в руки, громко шмыгнула носом и задрала подбородок. «Я княжна, а не холопка». «Ясно». «Чего тебе ясно? Что за слово опять мудреное?» не унимался одноглазый. Весь этот разговор абсолютно ничего не значил и ни к чему не обязывал. Откровенно говоря, он вообще был чем-то лишним и дурацким, но прекращать его Денис не собирался. Хотя бы потому, что стражники перестали целить в их сторону оружие и ослабили внимание. Педагогика как можно более терпеливым тоном пустился в объяснение «гость средневековья». «Я, конечно, не знал, что слово настолько древнее, но да неважно. Это тоже наука, которая учит правильно воспитывать детей». Безухий хмыкнул максимально скептически. То есть тядька мой неправильно делал? Нельзя бить детей, упрямо насупилась Елена. А кто говорит об избиении? Шлепнуть пару раз уздой поперек спины гораздо лучше, чем не сделать ничего. Потому что на завтра твой ребенок может снова сунуться к боевому коню, но только на сей раз получить копытом по башке. Так что тут наука не шибко хитрая. Либо ты учишь своего дитятю уму-разуму, так, чтобы он понял все очень быстро, либо потом будет поздно или еще хуже, за тебя это сделает кто-то другой. Объяснить, стал быть, что к чему в этой жизни. А это хуже. Продолжая коситься то на стражников, то на башню, откуда их привели, и где должен был открыться какой-то таинственный ход, нехотя подкинул полешек в костерок спора Денис. «Ну, конечно. Родители учат, заботясь о благе дитя». Уважать старших, чтить обычаи и род свой, чтобы ребенок потом, когда вырастет своих детей, научил тому же. Так заведено и так быть должно. Иначе вырастет баран, который мнит себя мудрым соколом, летящим к высоким высям, А на самом деле будет скотом, который везет на своей спине того, кто научил, что родителей слушать не надо. И кому на самом деле на барана этого плевать? Пойдет не беда, задурит голову другому и поедет дальше к своей цели. Баранжик своей не придет никогда. Он просто вечно будет идти за подвешенной перед носом морковкой, какая в задницу высокая высь. Не то, что до нее, он даже до морковки-то этой никогда не дотянется. Кузьма порывисто присел напротив Елены и осторожно взял ее за плечи, заглядывая в глаза, словно от этого его мысль могла стать понятнее для восприятия ребенка. «Слушай только тядьку с мамкой. Они плохого не присоветуют. Ты же ведь княжна. Хоть и такая чумазая сейчас, что признать тебя трудно. Рот твой богатый и должно быть старый, так ведь? Так вот…» «Даже твои предки, те, что когда-то давным-давно ушли на войну и не вернулись с нее, даже они сделали для тебя больше, чем тот, кто пытается настроить тебя якобы на твой собственный путь против воли родителей. Знаешь почему? Потому что они, погибшие твои прадеды, головы сложили за то, чтобы ты выжила. И хаять их никому и ни за что нельзя позволять. Хитрожопый вражина» настраивающий тебя против них настраивает тебя против тебя самой, и уж, конечно, в отличие от них, жизнь за тебя отдавать не станет». «Интересно, каждый псих в душе философ или только ты?» – хмыкнул Денис. «Ты и правда думаешь, что чем больше непонятных слов говоришь, тем ты умнее?» – недовольно насупился безухий, но девчонку при этом все-таки отпустил. «Башка уже гудит от вашего лая», – едва слышно проскрипела бесцветным голосом Ирина. «Вы уж либо поубивайте один другого, либо заткнитесь к чертям». Она обвела своих спутников тусклым взором, скользнула им в сторону оборудованной лифтом башни и простонала еще отчаяние: «Да что за напасть? Этот еще прет!» Денис обернулся. Переваливающейся походкой максимально недовольные утки к ним решительно вышагивал главач. Свиные его глазки метали громы и молнии. Кулак в перстнях истово стискивал рукоять корда. «Что вы опять вертите?» Хрипло пророкотал лях. «Что за доска с веревкой там торчит вместо нормального входа? Вы что, решили, что я совсем осел? В ловушку сам себя запру». «Не осел, оборов негромко, но достаточно емко проворчала Ирина. «Деешь против слова епископа, а он ясно дал понять, княжну след доставить к ее родителю». «Он мне не епископ, и вся эта жизнь в седле мне уже весь зад отбила. Стар я уже для всего этого, на покой пора». И ты думаешь, я позволю себе упустить такой шанс, получить под сраку лет возможность провести последние годы в покое и достатке? Кто тебе сказал, что тебя оставят в покое? Скажи еще, кто мне сказал, что там, ткнул он большим пальцем себе за спину, меня не ждет нечто, что принесет достаток. «Поэтому давайте не будем тратить время. Как вы могли слышать, скоро на стенах будет смена караула. Или московиты опять примутся полить своей прорвой пушек и идти на приступ. Пока тихо и пусто, мне нужно пройти в вашу сокровищницу, и вы мне скажете, как это сделать. Иначе...» Он посмотрел на четырех беглецов, словно прицениваясь. Потом грузно и решительно шагнул к княжне. Та и постаралась заслониться от него руками, как будто ожидая удара. Ирина, как бы неважно она не выглядела, тут же метнулась на перерез. Кузьма тоже. Степняк мгновенно натянул лук, направив стрелу в лицо одноглазому, прямо в единственный его уцелевший орган зрения. Его соратник, вновь разглядев момент, удобный для опробирования нового оружия, с не меньшей готовностью изготовил изящную саблю для удара – Двое копейщиков, что привели сюда Кузьму и Дениса, тоже надвинулись в зону зарождающегося конфликта, нависнув над плечами главача. Но тот вдруг решил сменить тактику. Выхватив из ножен корт, он вдруг упер его острие в горло не Елены, а застывшей перед ним Ирины, и выжидательно уставился на Дениса. «Насколько я успел понять из всех своих союзников, ты чужак, больше всех ценишь эту бабу». «Ой, только не надо сейчас строить непонимающих рож. За миг до этого, когда ты подумал, что я сейчас воткну клинок к твоей зазнобе в горло, Харя, у тебя сделалась очень напуганной. У тебя, человека, который искал смерть, не задумываясь, бросаясь на копии мечи. Потому давай не будем тратить попусту времени. Не станешь мне помогать, ее я зарежу первой. А остальных привяжешь к пушке? Не знаю, не решил еще, но ты сам подумай». «Вдруг у меня не получится до них добраться? Выйду, например, из вашей кладовой с другого хода. Как-то ведь вы в нее попали. И точно не отсюда. Покажешь заодно. Время для своих людишек выиграешь. А ну как им его хватит, чтобы спастись. Как тебе такое?» Денис глянул на Кузьму. Тот смотрел так, будто полностью с поляком был согласен. И словно говорил единственным своим глазом «Иди, я постараюсь здесь все устроить». На ерину Денис взглянул нехоти. Будто она застала его за чем-то таким, чего стоило стыдиться. Но в ее взгляде он с удивлением обнаружил не укор или презрение, а вроде как живой интерес. Непохожая сама на себя Елена тихо поскуливала, давясь слезами и прижимаясь к стенке. «Так не должно быть», – неразборчиво лепетала она. «Меня должны доставить к...» Имя адресата утонула в очередном всхлипе. «Ну так что скажешь?» – выдохнул в вислые мочалки усов лях. «Пойдем». Холодно процедил Денис, отмечая про себя, что с видимым облегчением смотрит на то, как Головач убирает клинок от шеи Ирины. Однако невеликое расстояние, разделявшее две башни, пройти он так и не смог. Денису показалось, будто где-то за рекой громыхнул гром. Да так сильно, что расколол надвое небо. Потом он понял, что непогоде разойтись было вроде ниоткуда. Высокая светлая синь не хмурилась ни единым облачком. Лишь тогда он понял, что бабахнула пушка. Причем какого-то очень приличного размера. И лишь затем, словно спеша как можно быстрее подтвердить его догадку, до слуха донесся нарастающий свист. Гудящий, рвущий воздух шорох мог означать лишь одно – летящий снаряд. Или ядро. Однако завывало оно, приближаясь к цели так громко, что наводило на мысль об очень солидном калибре. «Берегись! Сюда летит! Посторонись!» «Из башни, куда они направлялись, как горох, посыпались люди-главача. Кто-то прыгнул с галереи вниз, видимо рвущий уши свист ядра, казался ему угрозой посерьезнее, чем пара переломанных ног. Длинный подручный поляк выметнулся навстречу их процессии, в глазах еле плескался животный ужас, а рот был разъявлен в крике. Хотя слышно его не было». Ужасающий рев казалось непроницаемым куполом на крылых участок стены. Он ломил уши так, что все другие звуки будто бы вымерли прижатые к земле. А затем мир рухнул в пропасть. На башню, в которую они шли, словно обрушилась целая гора. Конусообразная крыша с треском сложилась внутрь конструкции, во все стороны, словно невесомой соломинки, в грохоте и оглушительном хряске брызнули стропилы и балки. Одна из них громыхнулась напрясла, сметая бегущих по ней и дико вопящих людей-гловача. Другая свалилась следом с протяжным стоном ломаемых конструкций. Стена зашаталась под ногами так, словно по ней ударило землетрясение. Из венцов повываливались толстенные бревна, рушась вниз и открывая проплешины в стене, заполненные изнутри землей. Вежа заметно накренилась, не дать не взять стражник, внезапно получивший удар ниже пояса. А внутренние, обращенные к городу скаты ее крыши – разметало в разные стороны. На миг они зависли в воздухе и тут же рухнули прямо на прясло, в бойницах заплясали языки пламени. «Там же снаряженная пушка!» – выдохнул главач, делая шаг назад. Развернуться и пуститься на утек он не успел, Денис тоже. Мощной силы взрыв разметал верхний ерус башни. Гудящее пламя захлестнуло и ее, и обе галереи огненным вихрем, расшвыривая во все стороны обломки обугленных и разорванных бревен, словно были они из пенопласта. Спустя пару секунд рвануло еще раз, посильнее. Огонь добрался до тюков с порохом и селитрой, сложенных на нижних этажах. Там же, насколько помнил Денис, были и поддоны с ядрами. Догадка его подтвердилась, когда громыхнула так сильно, что взрывная волна сшибла с ног, закрутила и как щепку швырнула его, впечатав стену за спиной. Как надолго из него вышибла дух, он не знал. Очнулся от адского жара и выворачивающего наизнанку кашля. Вежа полыхала исполинским факелом, рванувший вверх огненный вихрь накрыл башню густым шлейфом дыма. Вихрясь и перекручивая клубящееся свое чрево, он взвился к небу черным столбом. Стену заволокло серым чадом, который забивался в нос, глотку, заставлял слезиться глаза. Где-то в городе, как сквозь набитую в уши вату, Денис услышал при исполненной панике рев сигнальных труб и людское многоголосье. Колокольный перезвон уже не был ни мелодичным, ни переливчатым, он гремел судорожным набатом. Денис сидел под стеной, ошалелый и раздавленный, и смотрел, как медленно заваливается наружу башня. Горящие, расхристанные и размочаленные бревна рассыпались бесформенной грудой. Пойди сейчас московское войско на приступ, поэтому Бурелому можно было забраться на стену, даже не используя лестниц. Проход в упрямо державшейся в осаде три последние лета Смоленск был открыт. Похоже, это и был тот самый выход, о котором в своем послании, полным загадок и, как выясняется, скрытых смыслов, писал шеф. Из контуженных раздумий его вырвала схватившая за плечо рука. И похоже, было, что без особого толку трясла и тормошила она его уже какое-то время. Денис поднял глаза. Кузьма, одноглазая шалела, глядел на развороченное строение и указывал при этом куда-то вниз». Лишь спустя пару секунд до Дениса дошел смысл того, что его сокамерник пытался проорать ему в самое ухо, к разбитой веже стягивалось смоленское подкрепление, видимо резонно рассудив, что именно на разрушенном участке стены московит пойдет на решающий приступ. «Ты меня слышишь или нет?» – снова тряхнул его Кузьма. «Надо уходить! Один я вас всех не утащу! Я беру княжну! Ты хватай свою зазнобу! И спускаемся по этим сходням, пока они к чертям не рухнули! Или не загорелись все!» Пошатываясь, борясь с кашлем, тошнотой и гулом в голове, Денис сумел воздеть себя на ноги. Взрывом пришибло их караульных или это сделал под шумок один очень непритязательный в вопросах умершления людей тать, разбираться было некогда. Степники просто валялись сиротливыми и бесформенными кучами тряпья и кольчуг. Ноги еще одного стража безжизненно торчали с лестницы, ведущей на нижний ярус. Ирина лежала под одной из бойниц без сознания. Может, сказалась потеря крови, может, доконала подорвана ее иммунитет, взрывная волна, но главное, что она дышала. Елена сидела над ней и заходилась в рыданиях. Денис, не особенно ловкий в обращении с детьми, попытался успокоить ее как мог. Положил аккуратно руку на макушку, погладил волосы. «Вступай к Кузьме, а Ирине позабочусь сам». «Ты ведь ее не бросишь?» – всхлипнула девчушка. «Она же ведь живая». «Знаю. Конечно, не брошу. Иди, мы следом». Когда княжна выпорхнула наружу, он склонился над девицей, попытался нащупать пульс. То ли руки дрожали, то ли в глазах двоилось, но не нашел хотя бы слабенько бьющуюся точку. И потом зачем-то почти ласково провел ладонью по волосам. Они оказались на удивление мягкими. Ресницы, нежные и пушистые, дрогнули и чуть-чуть приоткрылись. Хотя, может, и показалось. Денис наклонился над лицом амазонки, стараясь уловить дыхание хотя бы слабое, легкое, и лишь спустя пару мгновений понял, что весь этот деликатный вальс над раненым человеком достаточно спорное мероприятие. Лучше уж попытаться привести его в чувство старым проверенным способом. Ну, как проверенным? На службе, конечно, делать этого не доводилось, но на теории их в данном вопросе натаскивали как служебных собак на поиск следа. В конце концов, проверять свое умение делать искусственное дыхание рот в рот на мужике-сослуживце не совсем то же самое, что на привлекательной, что бы ни говорили местные любители массивных красот, барышни. Губы ее оказались жесткими, потрескавшимися и не особо податливыми, привкус тоже не навевал мысли о нежной романтической истоме. А когда он оторвался от ее губ, чтобы вдохнуть побольше воздуха для второй попытки, неожиданно встретился с ней взглядом. Сказать, чего в ее глазах плескалось больше, вселенского удивления, растерянности таких же масштабов или желания двинуть ему в челюсть, разобрать было сложновато. «Это что сейчас было?» «Не то, что ты подумала. Это называется... <связывая> дыхание рот в рот». «Да? Иди ты? А ведь и впрямь не то, что я подумала». Можно было, конечно, постараться объяснить, что искусственное дыхание и поцелуй – вещи очень сильно разные. Но почему-то казалось, что хрена с два на его поймет, а уж тем более поверит. Собственно, он и сам-то себе не мог точно и честно сказать, чего все-таки в этом его порыве было больше – искусственного дыхания или все-таки… Именно в этот момент Денис услышал тоненький вскрик Елены, переглянувшись с Ириной, мгновенно подорвался на ноги, выскочил на развороченную галерею и нос к носу столкнулся с главачом. Опять. Выглядел польский десятник неважно, изодранный и подпаленный в нескольких местах жупан, залитая кровью прокопченное жаром лицо. Одна рука свисала вдоль обширного тела плетью, зато второй он сжимал свой готовый к бою корт. Толстяк стоял, перегораживая единственную их дорогу к бегству. «Никуда вы не уйдете», – как навязчивое заклинание прошипел каким-то чудом, оставшийся в живых лях. «Да как же ты уже надоел!» – проревел явственно осатаневший Кузьма. Он сжимал в руке копье на коротком древке, зато с непропорционально длинным, как коса, железным жалом. Им он и собрался столкнуть изрядно надоевшего преследователя вниз под стену или в стену ревущего у того за спиной огня. Главач даже не попытался обороняться – Он спокойно принял удар копья в грудь. Шумно выдохнули оба, поляк от усилия удержаться на ногах и, скорее всего, вспышки боли, Кузьма от изумления. Выпад, который должен был развратить ляху грудную клетку, беспомощно звякнуло непробиваемую кольчугу, что была поддета под жупаном. Криворожий тать потерял равновесие, налетел на десятника, и лишь это его и спасло. Взмах корда должен был раскроить ему череп, но вместо этого безухий рецидивист получил гардой по макушке и грохнулся на прясло. Добивать его главач не собирался. Он бросил полный ярость злобы взгляд на Дениса и решительно двинулся на него. Елена испуганно пискнула и спряталась за спиной единственного оставшегося при ней телохранителя. Денис осторожно положил руку ей на плечо, аккуратно придавил вниз, давая понять, что лучше бы ей не вставать. Что удивительно она поняла. И даже не стала спорить, только протянула ему изящную сабельку с вычерной гардой. Видимо, успела подхватить свое сокровище на полу стрельни. Не самое лучшее в данном случае оружие, но другого не было. Гудящие и здорово подрагивающие под ногами доски настила заходили ходуном, когда главач ринулся вперед. Денис едва успел отбить нацеленный в голову мах тяжелого клинка. Тоненькая сабелька мелодично запела, жалобно звякнула, но вопреки ожиданиям не треснула пополам. Ее внезапная крепость стала неплохим сюрпризом, но было неприятной причем максимально неприятный. В этой ситуации, когда на него принялся наскакивать поляк, явно сведущий в умении фехтовать, Денис понял, что его суфлер теперь не только не умеет читать местные грамоты, он еще и перестал быть незаменимым подсказчиком в бою. От пары преисполненных жгучей ненависти махов главача как-то получилось уклониться, еще полтора отбил тоненьким прутиком ерининого клинка. Но чувствовал, что долго эта дуэль не продлится и последним для него может стать каждый следующий выпад поляка. Даже с учетом того, что вторая рука толстяка безжизненно повисла вдоль тела. Решающий выпад случился спустя пару взмахов и ложных финтов, которые десятник заложил умело и на удивление изящно, несмотря на свою нерасполагающую гибкость и комплекцию. Корт скрежетнул по лозе, вырывая ее из рук Дениса, который по инерции грохнулся на одно колено. Сдохнет тварь, выдохнул главач, триумфально размахиваясь для последнего удара. Глаз резал от заволакивающего оборонительной галереи дыма. Огонь гудел за спиной ляхов в пляске неистового адского пламени, ярясь, бушуя, выбрасывая в небо тучи сажи. С громким треском рассыпались деревянные перекрытия и толстенные венцы раскуроченной башни. Словом, сцена идеально подходила для иллюстрации врат преисподней, куда сию секунду намеревался отправить своего оппонента поляк. И тут Денис вспомнил о еще одном неизменном оружии ляха. Он с той молниеносностью, которую может даровать лишь осознание неминуемой гибели, метнул руку к голенищу сапога десятника. То, что находилось там в прошлый раз, нашлось и сейчас. Клинок Головача вспорол воздух в том месте, где только что был ненавистный гад. Бог при этом прошила непередаваемо острая и горячая боль. Он скосил глаза в ту сторону и увидел, как слева из-под мышки торчит загнанный туда по самую рукоять кинжал. Его собственный кинжал, который он всегда держал в идеально заточенном состоянии. Это было последнее, что он увидел, прежде чем понял, что гадина убил его, проткнув сердце. «Что, таракан усатый, думал я забыл, что мою непробиваемую кольчугу ты так и не смог застегнуть по бокам», – просипел Денис, глядя в стекленеющие глаза поляка. Тот грузно осел на колени, бессильно свесив голову на грудь. Под стенами уже стучали шаги разносились крики смолян, спешащих тушить пожар и заделывать брешь в обороне. Перед глазами Дениса мелькнула квадратная туша Кузьмы, недолго думая, он спихнул ногой тело поляка вниз. Оно грузно перевалилось через развороченную взрывом балюстраду и грохнулось где-то у подножия стены. Избавился от гада. Молодец! Снова постарался помочь Денису подняться на ноги Кузьма. Но нам бежать надо. Я беру княжну, ты хватай свою тощую зазнобу и ходу, пока проход вниз тоже гореть не начал. Давай, давай, быстрее! Очень скоро выяснилось, что вариант бегства из осажденного города, который предложил шеф, не сказать, чтобы был хорошо продуманной затеей. Складывалось ощущение, что все благополучно воплощенные в жизнь задумки и яйцеголового начальства завершились на перемещении во времени, хотя и удачность этой идеи была, конечно, спорной. Пройти по как попало на валенном бревном разрушенной башне, круглым и изначально непредназначенным для нужд прогуливающейся публики, было тем еще удовольствием. Каждый шаг приходилось выверять максимально осторожно, Огромные кругляки в любой момент могли сорваться с ненадежной точки опоры, рухнуть, закрутиться под ногами, навалиться неподъемным тонажем сверху, расплющить и размолоть крадущихся по ним людей, как мясорубка, излишне любопытную мышь. Исключительных неудобств к экстремальному спуску добавлял и тот факт, что на плече Денис волок свою вновь, похоже, сомлевшую союзницу». Хотя еще сутки назад в подобной ситуации без малейшего зазрения совести оставил бы ее греться у костра на крепостной стене. Собственно, и нестерпимый жар от гудящего буквально в нескольких метрах пламени удобств не добавлял. Стелющийся похоронным саваном черный дым, то с силой выстреливал в небо бешеными всплесками огня, то начинал обессиленно сжаться к земле, забивая горькой резью горла и глаза. В такие моменты находить новые точки ненадежной опоры приходилось едва ли не на ощупь. Радовало одно: со стены их тоже вряд ли можно было бы различить, и уж тем более прицельно шарахнуть из какого-нибудь стрелкового оружия в спину, хотя слышно было, что пальнуть есть кому. Мявственно слышалось кипящее разноголосица занявших прясла литовских воев. Когда Денис уже совсем был привык к тому, что весь мир для него сжался до беспорядочного нагромождения руин средневекового зодчества, в непроглядном мареве прогорклого чада он вдруг понял, что спуск наконец завершился. Ноги ступили на твердую, ненаровящую вывернуться из-под ступней поверхность. Осознав это, он тут же прибавил ходу изо всех сил, стараясь намертво запереть в груди рвущий нутро кашель. Не хватало еще на самой финишной черте выдать себя надсадными судорогами горла и схлопотать пулю в затылок. Изрытое траншеями и ядрами поле под Смоленской стеной открылось перед ним во всей отчаянной красе, перепаханной плугом войны земли. Казалось, здесь даже трава привыкла постоянно прогибаться под постоянными обстрелами, а вовсе не робко поигрывала стеблями от свежего поветрия. В сотни метров впереди и чуть справа поле пересекало глубокая рытвина. Выглядела она так, словно осаждающие воспользовались естественным изрезанным рельефом местности, прокопав рукав одного из мелких оврагов ровно до той черты, куда уже долетали со стен ядра, пули и стрелы. Видимо, на штурм московская рать поднималась из этой наполовину рукотворной траншеи, и, скорее всего, ушлый, а точнее безухий рецидивист укрылся именно там. Выскочив на открытое место, где клубы дыма уже не висели непроницаемым одеялом, беглец задышал свободнее, не давясь дымной горечью. Но этот значительный плюс не покрывал того весистого минуса, что их улепетывающий на двух ногах дуэт теперь стал куда более удобной мишенью. Со стен послышались выкрики. Поначалу Денис не придал им значения, принимая за вполне логичные в сложившихся условиях проявления паники гарнизона, увидевшего во что превратилась укрывавшая его три года неприступная твердыня. Но когда на стенах затрещали выстрелы, а вокруг него засвистели пули, понял, что и вопли эти, и ружейный салют звучали именно в его честь. С каждым выдохом, натужно вырывающимся во время бега из горящих, не хуже башни факела легких, финишная черта темневшей впереди рытвины врага заботливо приближалась. Но не так быстро, как того хотелось бы. Сердитые шмели жужжащих вокруг пуль и секущих воздух стрел летели гораздо быстрее. Благо, с прицельной стрельбой местные снайперы испытывали совершенно явные проблемы. Шныряя зигзагами, то замедляя, то убыстряя ход, Денис молча молил о том, чтобы литовцы не посчитали его такой важной персоной, чтобы сговориться и жахнуть по нему залпом. В конце концов, они привыкли палить по плотному строю набегающего противника, а не по одиночной вихляющей мишени, попасть в которую в разнобой было очень непросто. Ему почти повезло. Когда он добежал таки до ображки и с облегчением нырнул вниз, лишь одна из стрел плотоядно свистнула у самого виска, да парапуль выбила дерн у самых ног. Но в спасение он уверовал слишком рано, хотя это было и не мудрено. Склоны лога московские ратники укрепили накатами бревен, и предосторожность эта оказалась совсем не лишней. Когда со стен вдарили гаковницы, бившие благодаря длине ствола и дальше и прицельнее, здоровенные из грецкий орех пули не смогли пробить этот заслон. Кузьму, даже если он улепетывал этим же путем, по-прежнему не было видно. Хотя девица тому также не приходилось. Псих задался целью вернуть дитятю родителю, а соратники в этом деле виделись ему лишним компонентом еще там, в черте враждебного города. А уже в двух шагах от конечной цели, да еще и без погони на плечах. Конечно, он бросил их без лишних сомнений. Ерина глухо застонала и слабо пошевелилась. Еще несколько часов назад он без тени сомнений бросил бы ее здесь, не особенно задумываясь над судьбой цифрового болванчика. Но теперь все изменилось кардинально. Эй, спящая царевна, подъем! Похоже, погоня продолжается, теперь, правда, гонимся мы. Что? Взгляд ее блуждал, пытался нащупать ускользающую реальность. Со стены бы совитым раскатом громыхнул выстрел, явно не ружейный. Мелькнула запоздалая мысль, что надо бы быстрее двигать с передовой позиции, раз уж по ним уже начали садить из пушек. Но именно в этот момент ядро вдарило прямо в окоп. Тяжелый кругляк выдернула из венца укрепления как невесомую соломинку, и швырнула прямо в Дениса. Глухой удар, ударивший в нос запах сырой земли, короткая вспышка боли и темнота в которой, разумеется, не было красочно пульсирующего игрового меню, возникающего при нажатии на Escape.